Глава 19. К берегу я подплывал в полной задумчивости и всё гадал, как галактиовные смогли это всё провернуть. Неужели среди них были охотники? Не факт. Могли владеть и другими дарами или даже артефактами. Правда, я пока не нашёл никаких упоминаний об охотниках. Да и вообще, я очень мало информации собрал по моему роду. Насколько мне известно, когда его уничтожили, то старательно вычислили и вывезли все документы, дабы разгадать все секреты. Как показывает практика, с верностью у них это не получилось. Другой вопрос, что падение рода было неожиданным. Но самые ценные секреты, думаю, всё-таки где-то надёжно спрятаны. Доплыв до берега, я обнаружил странную картину. Здесь сейчас находилась японская полиция и сотрудники местных центров по борьбе с разломами. Они были заняты тем, что держали оцепление, стараясь не пропустить толпы девушек, которые пытались прорвать этот самый заслон. Шнейрка? Будь другом. А знаешь, что там случилось? Дал задание мелкому, которое было больше просьбой. Шнейрка побегал там и сям и вернулся ко мне с информацией. Твою мать, тихо выругался я, когда услышал его доклад. Оказывается, я понравился многим девушкам, ведь знатно отличался от местных, как минимум, своим кольцом абсолютно. и они решили, что должны познакомиться с таким красавчиком. К слову, если бы мне раньше сказали, что такое возможно, я бы не поверил. Решил бы, что это сказки, которые рассказывают им перцы за бокалом игристого. Так вот, такой интерес со стороны женской части не понравился парням, которые крутились здесь только ради того, чтобы найти себе пару, и многие девушки уже были между ними распределены. Да-да, бред полный, но так оно и есть. Шнырька показал мне список у этих мускулистых парней, которым было указано, кто из парней и какое из делшек сегодня подкатывает. Было там и моё имя с пометкой покоречить, убить, разорвать, опозорить. Вот зачем он сюда ибился. Ну, последнее это уже крик отчаяния. Дальше они стали искать информацию, кто я и откуда и нашли имперский абзац. Бля. Но на их печали боль эта самая информация попала к девушкам. Вот тогда они поняли, что здесь ходит целый абсурд. И к тому же у меня всего одна жена. Всё, и я попал. «Господин Галактионов», — торопливо подбежал ко мне полицейский, «я Митсура, я Монако. Мне поручено провести вас отсюда в целости и сохранности. Прошу следовать за мной». Пожал плечами и пошёл с ним в небольшое здание, которое служило раздевалкой. «Вам лучше накинуть на себя одежду. Сейчас прибудет ваш транспорт», — сообщил он мне. При этом он протянул мне одежду. Это был светлый плащ, в который я мог закутаться, наверное, два раза. А это обязательно, пришил уточнить глядя на этот странный плащ. Боюсь, что да. Нам надо замаскировать вас. Вы только что закрыли разлом, который больше 3 лет считался невозможным. А ещё вы находитесь на пляже, сделал многозначительную паузу, на котором подкаты являются законными, и никакие правила личного пространства здесь не работают. Вот тут я подвис. Я решил разобраться раз и навсегда, что здесь происходит. Картина этого места не укладывалась в моей голове, от чего я впал в ступор. Тут такое дело, об этом пляже, как и говорил, все знают, он уже давно не используется, как написано в древней легенде. Но парни отказываются в это верить, а девушки они просто приходят сюда позагорать. Хм, причём тогда здесь я? Не понимаю. Оказалось всё просто. Увидели иностранца и тут же решили воспользоваться моментом, что прописано в древних правилах. Всё бы ничего, но мне написала сообщение Анна, пока я говорил с этим полицейским. Дорогой, если тебе мало одной жены, то нужно было сказать мне. Хи-хи-хи. Ладно, скрываться я не собираюсь, а то мне уже хотят вызвать вертолёт. Вместо этого я достал из кольца нормальную одежду и переоделся. Теперь у меня вид стал ещё солиднее, чем когда я был в плавках. Всё так и кричало о моём благородном происхождении и профессии сурового воина. «Но как же вы... Они вам сейчас доставят массу неприятностей!» Попытался отговорить меня полицейский от того, что я собирался сделать. А что я хотел сделать, он ведь не знал. Он думал, что я выйду через парадный вход, как и все, но нет. Когда я важно вышел из этой раздевалки, то увидел множество людей, которые стремили свои взгляды только на меня. Журналисты и все дела. Раз здесь столько людей собралось, чтобы увидеть нового Абсолюта Империи, то, пожалуй, я сейчас его покажу и даже знаю, как. «Пропустите меня!» — слышу крики людей, которых с трудом сдерживают полицейские. «Я обязан получить эксклюзивное интервью!» «Автограф! Дайте нам автограф!» Были такие выкрики. «Пошли со мной на свидание, я буду послушной!» «Хм, а вот такие выкрики меня напрягали!» Я же не обращал на них внимания, а просто стоял и задумчиво смотрел в небо. Так продлилось недолго, и в один момент я поднял кулак в небо, и из него в небо ударила мощная молния, которая пронеслась раскатом по всему пляжу. Моё тело стало искриться, а глаза загорелись голубым светом. "Приди!" воззвал я не своим голосом. И он пришёл. Прямо с неба начал спускаться огромный небесный дракон. При этом он ревел, словно ужаленный. Всем было понятно, что я им управляю, и он меня слушается. дракону. Ахнула красноволосая девушка и раскрыла рот от удивления. Что странно, паники совсем не было. Кажется, местные силки напрягли сильнее, чем обычные люди. Дракон подлетел ко мне, но не стал приземляться. Он вообще довольно аккуратно парил, так что от его крыльев даже не расходились порывы ветра. Недолго думая, я запрыгнул на его спину, когда он оказался на нужной высоте, и активировал знак своего рода, который словно крылья раскрылся за моими плечами. Огромная морда медоеда как бы ухмылялась всем участникам местного мероприятия. «Улетаем!» — дал я ему команду. Вот именно всё это и видели обычные люди, пока я, всё это время прикрываясь иллюзией, свалил через пляж с той стороны, где не было облавы. А всё это представление было нужно лишь для того, чтобы поднять статус своей империи. Ведь одни люди испугаются, а другие будут сбиты с толку. Врагов у меня много, и чем меньше они знают о моих реальных возможностях, тем лучше. Императорский дворец. Город Петербург. Императрица Елизавета сегодня была в чудесном настроении. А как ей не радоваться, когда всё идёт ровно так, как она запланировала. Ей нужно было на время убрать из столицы Румянцова, вот и появился отличный повод. «И ещё чаю? Учтиво поклонился слуга. Ну, благодарю. Не стала отказываться и благосклонно ему кивнула. Но ни одним Румянцовым, как говорят богатые. Ей нужны были серьёзные рычаги давления на Империю Дракона, которые она никак не могла найти. За то время, пока она отсутствовала, её страна немало заработала проблем, которыми поспешили воспользоваться враги. Кто же мог подумать, что очередной подарок ей преподнесёт Александр? Удивительная у него способность, от которой она в восторге и готова даже не обращать внимания на его недостатки в по поиске новых проблем. Теперь, после обнаружения целой агентурной сетки драконов, Они поспешили снять аж шесть претензий, у которых пришёл срок рассмотрения. Таким образом, заявил официальный император-дракон, что нашествие нежити — это не дело рук Империи. Подумать только, Империя дошла до такой точки, что её могут обвинить в поднятии мертвецов, а всё её муженёк, который в своё время неплохо так запачкался в этом деле. Никто не мог понять, где он нашёл того древнего некроманта. И так до сих пор никто не понял, зачем он был ему нужен. Зато когда это всплыло... Что ж, ей отмываться приходится до сих пор. Ладно, если бы старик остался служить им, но нет. Он пропал несколько лет назад, и все его лаборатории теперь опечатаны. Будь её воля, она спалила бы их, но ещё рано. Казалось, что её настроение уже ничем нельзя испортить, но это ей только казалось. Когда она увидела, как к её беседке спешит делегация из гвардейцев, и простых служащих её секретарской службы, то тяжело вздохнула. Ваше императорское величество, позвольте доложить срочную новость, отчеканил гвардеец. Императрица несколько секунд молчала, рассматривая говорившего с ног до головы, но быстро сдалась, поняв, что дело играть на срочное и не потерпит до завтра. Не говори. Служу империи, ударил он себя кулаком в грудь. Срочное донесение от Галактионов, стал тараторить он, но она его быстро прервала. Стоп. подняла руку императрица. Гордеец послушно заткнулся и стал ждать, пока она нервно помассирует виски и несколько раз вдохнёт. Говори. По нашим донесениям голтионов в Японии закрыл незакрываемый разлом. И пока всё звучит неплохо, попыталась она слабо улыбнуться, перебивая своего человека. Продолжай. А затем он призвал дракона седлало его и улетел обедать на башню шести мудрецов. Императрица не знала, что ответить или сказать. Блин, самое большое разочарование в Японии — это башня шести мудрецов, о которой я столько читал. 36 лет назад несколько человек выкупили весь 30-й этаж в новенькой башенке и открыли там свой ресторанчик. Ещё в прусском княжестве я читал, что многие известные люди посещают это место, чтобы попробовать вкуснейшие лапши, а ещё прикоснуться к мудрости. Напшай, правда, была вкусной, но вот мудрость. Она оказалась куда недоступней, чем казалось на первый взгляд. И эти мудрецы являлись одарёнными, которые, как говорилось, познали все мудрости этой жизни. Тут, кажется, я согласен с тем, что они мудрые люди. Ведь когда я спросил у официанта, как я могу прикоснуться к мудрости, мне сказали, что временно все старцы отсутствуют. Мол, они сейчас по срочному делу, вот были в место силы. Меня такой ответ не устроил. И я отправил своего начальника разведки на ту самую разведку. Он перерыл все документы, до которых только смог дотянуться, и оказалось, мудрецы сейчас соизволят отдыхать на Канарском халифате. Море и песочка им, видите ли, захотелось. Вот она мудрость. Если у тебя есть деньги, то покупай себе небольшой остров и езжай жить туда. Кстати, пока вкушал лапшу, смотрел местные новости. Мой финт стал хитом. которые крутили по всем новостям. Империя заимела нового сильного абсолюта, а тот имеет личного дракона. Всё вышло даже лучше, чем я планировал. А главная цель такой акции была в возрождении славы рода Галактионовых. А то, кажется, многие забыли, как раньше дрожали лишь от одного упоминания моих славных предков. Мне показалось это несправедливым. Зазвонил телефон, который отвлёк меня от новостей. Звонил Влад. «Слушаю», — поднял я трубку. Приветствую, поздоровался он со мной. Не буду говорить о том, что ты очедил, а лишь напомню, что стоит вернуться сегодня пораньше, говорил он спокойно и я улыбался. Завтра турнир, и ты в нём участвуешь. Неявка вообще не рассматривается. А если меня убьют? решил уточнить я на такой момент. Тогда отправь дракона вместо себя, рассмеялся он. Я тоже рассмеялся. Скорее всего, он аж понимает, что это была иллюзия, ведь я уже проворачивал нечто похожее пару раз. Эвертип Онси, если не знает о том, что я владею иллюзиями, то не догадывается, что на таком высоком уровне. Для местных тяжело даётся этот вид дара, который они считают бесполезным. Но тут и понятно, что может создать тот, кто ничего не видел. А вот я повидал в своей жизни предостаточно. "Сильно злилась", спросил я у него. "Ага. Мне даже не нужно было прямым текстом уточнять, о ком я говорю. Итак, понятно, что Лиза будет психовать. Ведь это я просто очедил всё, а у неё только работа приваривается. Как минимум, отвечать остальным коронованам, что у нас есть неочтённый дракон. Эта информация может как закончить войну, так и начать новую. Посоветуй ей набрать хана и сказать, что я дракона специально вырастил, чтобы тот откусил задницу одному из степного войну. Ха, оценил он мою шутку. Смешно, передам. В общем, я сказал, что должен был. Не опаздывай. На этом наш разговор закончился, и всё бы хорошо. Да тут меня сразу же набрал Волк и сообщил интересную новость. Его за последний час завалили звонками. После моего выступления у нас поток желающих попасть в гвардию увеличился. Кстати, он ещё сообщил, что был один откровенно смешной звонок, с которого мы двое посмеялись. Он от процесса, а я от информации. Звонивший говорил, что его зовут Фёдор, и он хочет на службу. но при этом слышался откровенный китайский акцент. Если это был агент, то я сочувствую агентурной ячейке Китая. Мы, кажется, уничтожили лучших, и теперь у них остались только одни Фёдоры. После разговора с волком я заказал ещё одну порцию лапши и стал уплетать её под новости. «Сорок шесть!» — появился у меня над тарелкой шнырка через некоторое время. «Мало, пусть ещё соберутся», — дал указание ему и дальше следить. и не отвлекать меня по пустякам. Через полчаса он снова появился. — Шорок штыри! — назвал он новое число. А вот тут уже и я не понял. — Это как? Куда ты дел двух китайцев? — прямым текстом спросил его. — Нишашный случай! — развел он лапки в стороны. — Шнырька, ты ли это? — удивился я. — Никто не сдох. Просто минус. — Ну, раз так, то так тому и быть. Не стал уточнять. и продолжил теперь уже потягивать зелёный чай. Может показаться, что я страдаю фигнёй, но так лишь отчасти. На самом деле я сейчас сижу в засаде. Изначально, соглашаясь на эту миссию, я понимал, зачем меня сюда отправляют. Могло показаться, что императрица воспользовалась тем, что я её подданный, но это не так. Есть информация, что сделку по катанам захочет сорвать Китай, и проще всего это сделать, убив переговорщика. Японского мастера трогать не будут. Он нам не по зубам. Да и вообще, на него тоже есть свои планы. По перехваченной информации драконы через посредников скупают японское холодное оружие, ведь оно одно из лучших в этом мире, и денег у драконов хватает. Другое дело, что им продавать не хотят, на то и нужны посредники. Императрице же решилось делать заказ, который займёт на Камуру, наверное, на целый год вперёд. Выходит, что я просто совместил полезное с приятным. а могу государству из однос виду некоторые счёты с драконами. Они, конечно, как и полагал, бессмертные, распрут на меня, когда я уже признанный абсолют. От того становится интереснее. Не могут же они пойти на самоубийство. А значит, приготовили что-то такое, что сможет меня удивить, надеюсь. Ну, как минимум, меня уже удивило, что они не поднялись до самого верха, я уже двоих потеряли. Ладно, пора отложить пиалы с чаем. Ратеньник уже близко, нужно разобраться с ним и идти спать. Ведь завтра меня ждёт турнир. Императорский дворец Киото, японская империя. В императорских покоях император разговаривал со своей дочерью. Как так получилось, Арена? Прости, Йосихита, я не смог на его победить. Мужчина и молодая девушка, почти девочка, замолкли, осторожно отпивая горячий ароматный чай из пиал. Странно было бы постороннему человеку слушать этот разговор. Во-первых, принцесса носила имя Эмика. Во-вторых, она сейчас разговаривала с отцом на равных, хотя и с уважением, а её прости было сказано абсолютно без всякого раскаяния, скорее раздражённо. Брос, у тебя почти получилось, улыбнулся император. Нет. Он сражался не в полную силу, я сразу поняла это, покачала головой принцесса. Тогда это становится любопытным. «Как обычный парень, пусть и абсолют, смог противостоять тебе, ярени кровавой розе, верховной жрице кровавого клинка?» Принцесса хрипла, рассмеялась. Сейчас, присмотревшись, можно было заметить, что в глазах девочки плещется опыт как минимум десятилетий. Эх общую тайну знали только два человека во всём мире. Когда императорскую дочь, маленькую четырёхлетнюю Эмика, отравили вместе с её матерью китайские ассасины, гневу императора не было пределов. Он хотел пойти на драконов войной и всех их уничтожить. Однако в последний момент он взял себя в руки, сдержав гнев и здраваться не в своей силе. Быстрой победы не получится, а скорее всего оба государства будут настолько обескровлены, что откатиться далеко назад и будут просто поглощены сильными соседями. Тогда кто будет защищать человечество от твари из японского эпицентра? Маленькая имейка в отличие от своей матери выжила. Она находилась в Корее и угасала с каждым днём. Э безутешный отец пытался найти лечение по всему миру. Окончательный диагноз поставил князь Андросов, кто по старой дружбе прилетел на осмотр, подтвердив диагноз своих японских коллег. Девочка не выживет, ведь у неё была повреждена сама душа. Хирург решил попрощаться с ребёнком, попросив всех удалиться и провести с дочкой последнюю ночь. Вот только в тот день под кровавой луной кое-что произошло. Сперва император подумал, что его мозг, одурманенный саке, начал его подводить. В голове послышался женский голос, который обещал спасти его ребёнка, который он крепко держал на руках, прижимая к груди. Он тогда, не раздумывая, согласился, и на следующий день девочка открыла глаза и оттуда на него взглянула беспристрастное и могучее нечто. Только неимоверным усилием воли император удержался, чтобы не вонзить клинок в тело, нет уже не своей дочери. Однако всё оказалось не так уж плохо. Вселившаяся душа верховной жрицы кровавого клинка ничего не требовала и никак не вредила окружающим. Но ей самой никто вредить не смог бы просто физически. Она была сильна, чрезвычайно сильна. Елена Кровавая Роза, а именно так звали её по-настоящему, мало рассказывала о том, что было в прошлой её жизни, но демонстрировала потрясающие боевые навыки, согласившись обучать самого императора. И так, бывший сильным физиком и фехтовальщиком, император стал ещё мощнее. И всё благодаря своей дочке. К 18 годам она была уже опытным истребителем, вводящим рейды в самые сложные разломы. Казалось, её ничего не волновало, кроме уничтожения разломных тварей, к которым она относилась с особой ненавистью. И тем непонятнее был её возникший интерес к заезжему барону. Это тем более удивительно, и она не могла бы уничтожить, ведь она лично знала почти всех абсолютов мира, кто рано или поздно прилетал в Японию, чтобы взглянуть на местный эпицентр. Все они оценили потенциал Эмика, не раз брав её в разломы. Да тот же Алексеев в душе не чаял в принцессе, относясь к ней как к плашей сестре. Но Галактионов был первым человеком, с кем бывшая верховная жрица скрестила клинки и... не выиграла. Тем более, что она говорит о том, что Галактионов не сражался в полную силу. Это было чрезвычайно странно. «И что дальше?» — осведался император у девочки. «Он же согласился участвовать в турнире. Посмотрю на него со стороны. Возможно, я пойму немного больше. И, кстати, может, пора нарушить традицию и мне самой там поучаствовать?»